Глава шестая. Обед был изобилен и упоителен. Они гурманствовали, они выбирали отростки различных оттенков и сравнивали на вкус. Они закатывали глаза и щелкали языком. «Мяу!» — жалобно произнес кто-то неподалеку. Обернулись. В пяти шагах от палатки сидела склонная к полноте кошечка щучьей рассветки и взирала на них, словно бы вопрошая, безмолвно — «Есть ли у вас совесть или хотя бы окорочок?» Приметная кошечка с двумя рыжими подпалинами на загривке. Костик отломил и бросил. «Зря», — сказал Мурыгин, — «приучишь повадятся, весь пенек объедят». Изнемогающая от голода кошка понюхала угощение, брезгливо передернула шкуркой и негодующе потрясла задней лапой. «Только что не прикопала». — Ну, знаешь, — возмутился Костик, — будешь тут еще изображать, затем его осенило. — А, жратва-то выходит растительная, если кошки нос воротят. — А огурцы лопают, — возразил опытный дачник Мурыгин. — Прямо со шпалеры, снизу подъедают. Приходишь утром, болтает с пол огурца, как фрезуя срезана. — Знаешь что, у меня там консервы в сумке, не отвяжется ведь. Стоиростин сходил за банкой сардинок, принял себя вскрывать — Киска обезумела и жаждущим воплем полезла под нож. Она уже не мяукала, а облеяла. Пришлось ее отбрыкнуть. А по травянистой дороге, воздев хвосты, галопом неслись на звук зверей пять. Вся банда. «Так», — сурово сказал Костик, и, продолжая орудовать ножом на весу, двинулся им навстречу. Окруженный чуть ли не увешанной кошками, он одолел треть расстояния до овражка и поставил банку на землю. На том месте, куда он ее опустил, вскипел мохнатый бурун. — Порядок, — заверил Стоиростин, вернувшись. — харчимся спокойно. миски нашей ничего не угрожает, разве что коза какая-нибудь забредет. — А вот интересно, — сказал Мурыгин, — они его видят? Кошки-то? — Очень может быть. Есть у меня серое такое чувство, что если мы посмотрим их глазами, то очутимся даже не на другой планете. — А в другом измерении. А он, что он? Как он к нам относится? Так же, как мы к ним?» Уловив в голосе Мурыгина трагическую нотку, костя глянул искоса и рассмеялся. «Дорогие мыши», — сказал он, «как хотите, чтоб с вами поступали кошки, так и вы поступайте с ними». Сладко потянулся зевнул. «Кстати, а не вздремнуть ли нам после сытного обеда?» По закону Архимеда. Они вынули из палатки драный клетчатый плед, однако стоило возлечь, как под спины мягко подсунулось нечто невидимое, и оба оказались вознесенными на полуметровую высоту. Мурыгин от неожиданности охнул, дернулся, после чего ему успокаивающе огладили пузико. «Нет, это уже слишком!» Сергей Арсентич мысленно проклял себя и тот миг, когда он, поддавшись соблазну, принял угощение из миски — Стиснул зубы, скосил гневный глаз на Костика. Тот спокойно лежал на спине и глядел во влажно-синее мартовское небо. «Знаешь такую легенду?» — задумчиво молвил он. «Как кошка спала на плаще Магомета?» Мурыгин буркнул, что нет. Магомет сидел, размышлял, о кошка спала. Ему уже уходить пора, она все спит. Ну и чтоб не будить кошку, отрезал он край плаща и так ушел. «И что?» Ответ последовал не сразу. Устремленные в небо глаза Костика были почти мечтательны. «Сильно подозреваю», — сообщил он как бы по секрету, «что кошка просто притворялась спящей». Услышанная притча при всей своей многозначительности нисколько не обрадовала Сергея Арсентьича. «Но гордость-то какая-то! Быть должна!» — взвыл он. «А тебе есть чем гордиться?» — удивился Костик. «А тебе...» «Мне нечем». «Ах, нечем?» — Мурыгин задохнулся. «Ладно, твои проблемы, юродствуй дальше, но ты человек. Стало быть, как ни крути, а представитель человечества. И вот уж тут будь добр...» Костик усмехнулся. «Знаешь, — повинился он, — если бы человечество не состояло из людей, я бы его уничтожил». Мурыгину пришлось сосчитать до десяти. — Это единственная причина, по которой ты его до сих пор не уничтожил, — сквозь зубы осведомился он. — Нет, — с сожалением сказал Костик, — но это причина главная. Сколько можно? Теракты, зачисты, Наполеоны, Тамерланы. Кого по отдельности не возьми, хороший ведь человек. А как впишется в систему, сволочь, сволочь. Дети! — слезливо проникновенным голосом старушенцы и училки призвал он вдруг. «Любите родную историю! Это месиво грязи и крови, придурок!» — с отвращением бросил Мурыгин. Некоторое время парили молча на воздушном океане, точнее, на самом его мелководье, почти полный штиль, так колыхало иногда. Рядом плавали над землей бежевая куртка с чёрным плащом, две пары обуви, лыжная шапочка и кожная кепка. А пригревал и всё сильней. Загорать впору. «Ну, не знаю», — сдавленно произнёс Мурыгин. «Не хочу я становиться чьим-то домашним животным». «А куда ты денешься?» — лениво отозвался Костик. «Собственно говоря, выбор у тебя сейчас один. Либо вернуться в город и пойти в мышеловы к работодателю, если получится, конечно, либо остаться здесь, где от тебя ничего особо не требуют. Где о тебе заботиться некто незримый, «Таинственный, нездешний». Разморила Костика, вещал, засыпая. Потом ни с того ни с сего проснулся, приподнялся на локте. «Достал ты меня, серый!» Неожиданно ясным голосом объявил он. но ну, нельзя же верить всем и каждому, тем более мне. Вот запали тебе в бушку эти коты. Ну с чего ты взял что коты Мурыгин растерялся. «Но ведь все же совпадает, все!» «Все совпадает со всем!» Отчеканился и Ростин. И еще раз, чуть ли не по складам. Все на свете совпадает совсем на свете. Что за народ такой? Хмыкнул, распростерся. Пришли коммунисты, сказали, Бога нет. Ура, Бога нет. Пришли православные, сказали, Бог есть. Ура, Бог есть. Пришел Костик Стееростин, сказал, коты. Ура, коты. Думать, когда самостоятельно станем, Ошеломленный внезапной тирадой другом, Мурыгин моргал. «Позволь, но...» «Предположим...» — безнадежно, с бесконечным терпением в голосе пропустил сквозь зубы костик. «Согласился ты участвовать в ответственном эксперименте. Во благо страны, или там, не знаю, во благо фирмы, заперли тебя в сурдокамеру». «И чем же ты после этого, не домашний кот?» «Заботятся, кормят, поят, на улицу гулять не выпускают, вынуждают делать что-то невразумительное». Снова взбрыкнул, привскинулся на локти. «А хочешь я сейчас докажу, — предложил он в запальчивости, — что хозяин наш никто иной, как Господь Бог собственной персоной, а то, что он с нами проделывает, — десять заповедей в чистом виде. Хочешь?» Мурген заробел и сказал, что не надо. — Да, но... Зачем тогда? — Коты! — Помолчав, спросил он в тоске. — Может, сменим терминологию, а? — Предпочитаешь Господа Бога? — Нет, ну, это уж кощунство. — Какой ты все-таки, Мурыгин, ранимый! — заметил со вздохом Костика, освобождаясь от свитера. — Можно подумать, оптовым складом никогда не владел. Коты ему не понравились. Видали? Сложно сказать, что случилось раньше. Мгновенное приземление на дранный плед или же пугающее знакомое умп на заливном лугу. По логике он должен был сначала их скинуть, а потом уж кого-то шугануть. Но это по логике. В сторону так называемого островка, проще говоря, небольшой плотной толпы верб, улепетывали трое мальчуганов, одетых скорее по зимнему, нежели по весеннему. «Откуда они тут?» — не понял Костик. «Не из города же» морген смотрел и неодобрительно качал головой. Дачник со стажем, он хорошо знал, кто это и откуда. Из пузырьков. Так в просторечии именовалась брошенное на произвол судьбы отделение ликвидированного колхоза. Вечная головная боль орошенца. Утратившись связь с землей, жители пузырьков промышляли теперь, чем попало, в том числе и кражами за взломом. Работали по принципу семейного подряда. Днем детишки высматривали объект... А взрослые приходили ночью. Поздновато пожаловали. Во-первых, середина марта. Сезон грабежей, считай, кончился. А во-вторых, что теперь грабить-то? Мурыгин обулся, встал. Да, скорее всего. Задумчиво молвил он. Что, скорее всего? Скорее всего, ты прав. Какой смысл брать с улицы двух старых ободранных котов? Берут обычно котят. «Но не всегда», — возразил Костик. «Мой, например, уже здоровый был, когда его подобрал по пьянке. И все-таки согласись, странное предпочтение. Я бы на его месте пригрел кого-нибудь из этих пацанов, такие же приблудные, во всяком случае, с виду. Не исключено, что у нас аура редкой рассветки», — предположил Костик. «С подпалинами». Из-за вербного островка показался один из мальчишек. За ним явились и остальные двое, осторожно двинулись к пустырю, надолго нырнули в лазняк, должно быть, решили посовещаться. — Смотри-ка, мало показалось, — уважительно заметил Костик. Мурыгин выглядел более озабоченным. — Ну вот куда их несет, опасно же, — он обернулся к Стоиройстину, — прям хоть в самом деле колючей проволокой обноси по периметру. — Пролезут, — заверил тот. «Погоди, еще экстремалы повадятся. Представляешь, кайф. Пересечь пустырь все равно, как под бомбежкой. Адреналину-то, адреналину. адреналину. Веселая нас ждет жизнь». «Но власти же должны какие-то меры принять». «Должны», — равнодушно согласился Костик. «Перечислить, что они у нас еще должны». «Серый, насколько я понимаю, навару с нашего пустыря никакого. Ну а раз так, то кто этим сейчас будет заниматься?» Но приедет какой-нибудь ученый безумец. — Нет, позволь, — возмутился Мурыгин. — Как это никакого? Это ж по сути новое оружие в перспективе, противотанковое, противопехотное. Судя по кислому выражению Стоеростинского лица, восклицание Сергея Арсеньевича никого ни в чем не убедило. — Ты знаешь, по-моему, им понравилось, — сказал Костик, — до вечера не уймутся. И оказался неправ. На третью попытку пацанова не отважилась, торопливо подалась через оливной лук к пузырькам, как бы они чего доброго взрослых не привели. Всю сиесту поломали. С недовольным видом Стоиростин улегся на плед, пощупал бугристые твердое ложе. Не понял, в крайнем раздражении вопросило на окрестное пространство, так и будем теперь без подстилки. И на глазах Мурыгина медленно всплыл над землей.